Часть вторая. Золушки на конвейере. Глава пятая. Поющий пастух и поющая молошница. Перечелом. Я уношу отсюда кое-что подрагоценнее алмазов. Твое доверие и любовь. Проспермериме. Карета святых даров. Перевод Габинского. Странные чувства охватывали Бориса Захаровича Шумяцкого при посещении Ленинграда. Когда-то полвека назад его отцу рабочему переплетчику не удалось получить право на жительство в столице, и семья была вынуждена отправиться за черту оседлости. Уехали как можно дальше от Петербурга в Буряцкий Верхнеудинск. В Сибири и прошли молодые годы Бориса Шумяцкого, ставшего с 1903 года со времени вступления в РСДРП профессиональным революционером. Сначала работал в Чите, потом в Красноярске, на полтора года эмигрировал в Аргентину, потом вернулся. После революции занимал весьма заметные посты. Был председателем Сибирком и членом Сибирбюро ЦК РКПБ. Был даже председателем Совета министров ДВР Дальневосточной Республики. Борис Захарович был на коротке знаком со многими руководителями партии, в том числе и со сталиным с которым у него сложные отношения. Шумяцкий считал, что виной тому отрицательные черты характера комы. Злопамятность, болезненное тщеславие, властолюбие. По сути дела, до образования СССР они занимали в партийной иерархии примерно одинаковое положение. Временами между ними случались стычки, носившие не антагонистический, рабочий характер. Первый серьезный конфликт произошел по поводу создания бурятской автономии. С этой идеей выступил Шумяцкий она у него давно зрела сталин уже тот в то время был наркомнацем не понравилось все же борис захарович что называется пробил ее через политбюро нажив тем самым злейшего врага и стоило иосифу виссарионовичу стать генсеком цк он провернул кое какие подковерные махинации в результате которых шумяцкого назначили советским послом в персии Поскольку до назначения на этот пост Борис Захарович был главой государства Дальневосточной республики, то в Персию был назначен самым высоким дипломатическим рангом. Это позволило ему в Тегеране стать дуаенным, то есть старшим по дипломатическому классу и времени аккредитации среди других послов. Он пользовался там большим авторитетом. Когда, например, в прикаспийском городке Энзели произошел конфликт с Есениным, случившийся из-за того, что темпераментному поэту якобы подмигнули очи, приоткинув черную чедру, сгладить его удалось с легкой руки Бориса Захаровича. Дипломатическое поприще мало привлекало Шумяцкого, и он приложил максимум усилий, чтобы вернуться на родину. Поскольку отказывался от своей должности, можно сказать, со скандалом, то на первых порах занимал сравнительно скромные должности. Член бюро Ленинградского губкома ВКПБ, ректор Коммунистического университета Трудящихся Востока, директор издательства «Прибой», ректор Института народного хозяйства имени Плеханова, руководитель Союз печати. Пока его политический оппонент находился за пределами страны, Иосиф Виссарионович настолько укрепил свою власть, что иногда мог позволить себе быть великодушным. Он не возражал против переброски Бориса Захаровича на пост председателя всесоюзного кинофотообъединения «Союз кино», лишь бы тот не занимал посты в партийно-государственных инстанциях. К тому же в проблемах кино Борис не разбирается, быстро свернет себе шею. Шумяцкий не сразу согласился занять новую должность. После некоторых раздумий он поставил два условия — Во-первых, чтобы выделенные из бюджета на кино деньги потом не отбирались в связи со всякими форс-мажорными обстоятельствами. Во-вторых, фильмы членам Полетбюро он будет показывать, какие найдет нужным. Оба условия были приняты и более-менее выполнялись. Теперь Шумяцкий самый главный киношный начальник. Нет, разумеется, над ним тоже имеется вышестоящая инстанция. Все тематические планы производства фильмов приходится согласовывать со Сталином. Ему же приводятся на утверждение сценарии и кинопробы актеров для историко-революционных лент. Шумяцкий является передаточным звеном между кинематографистами и вождем, у которого без конца возникают разные замечания и требования – Он передает их через председателя «Союз кино». Однако Борис Захарович сам по себе тоже достаточно крупная фигура в номенклатуре. Во всяком случае для того, чтобы, приезжая в город, откуда практически выгнали его родители, перед ним все же расшаркивались, хотя ему это раболепие совершенно не нужно. Шумяцкий любил командировки на Ленфильм. С ленинградскими режиссерами у него отношения лучше, чем с московскими. Те всячески стараются подчеркнуть, что у него нет специального образования, он в мире кино человек случайный. То у кого такое образование есть, его просто назначили руководителем, и к любому другому киношники имели бы такие же претензии. Сам он в кино не набивался, его назначили. Любую специфику можно освоить. Раньше он пять лет был послом. Дипломатического образования у него тоже нет, и ничего страшного, справился. То же самое и с кино. Когда вплотную возьмешься, можно с любым делом справиться. Только нужно не жалеть времени и сил во все вникать, все смотреть. Смотреть, разумеется, не только фильмы. Хорошие спектакли тоже делу не помеха. Сегодня, например, Борис Захарович пошел в здешний мюзик-холл посмотреть джазовую программу Леонида Утесова «Музыкальный магазин». В зале, как всегда, был аншлаг. Уже прошло больше ста представлений, а публика по-прежнему валом валит. Неудивительно, это по-настоящему жизнерадостный спектакль с остроумными интермедиями и репризами. Сюжет, на первый взгляд, простой и в то же время оригинальный. Есть магазин музыкальных инструментов, куда в течение рабочего дня заходят разные люди. Каждый визит — это законченная сценка. Продавцом работает насмешливый парень Костя Потехин. Есть тут и директор, однако основные разговоры ведет острый на язычок Костя. В магазине поочередно появляется девушка, заглянувшая сюда по дороге на рынок. Молодой миломан, интересующийся новыми пластинками, самоуверенный иностранец, американский дирижер, старенький отец с дылдой сыном, крестьянин единоличник, принявший этот магазин за торг и пытавшийся сдать сюда навоз, поскольку агроном сказал, что навоз это золото. Люди с разными характерами: смешливые и угрюмые, деловые и легкомысленные, умники и простофили. Много комических эпизодов разыгрывалось на сцене, и все в сопровождении бодрой джазовой музыки Дунаевского, иногда пародирующей известные оперные мелодии, что вызывало не меньший зрительский смех, чем диалоги, хотя текст драматургов Масса и Эрдмана выше всех похвал. Все написано изящно и тонко. Например, прослушав сыгранную на рояле типичную какофонию, пародирующую формалистическую производственную музыку, продавец Костя заливается слезами, а на вопрос обеспокоенного директора говорит, что плачет из-за слона. Тот в недоумении. И Костя объясняет, мол, когда-то в тропическом лесу жил замечательный слон, охотники застрелили его». Из костей животного сделали клавиши для рояля. Вот жил бы этот слон до сих пор, тогда не пришлось бы выслушивать такую дрянь». Когда спектакль окончился, Борис Захарович пошел к Утесову в гримерную, представился. Леонид Осипович был готов выслушать очередную порцию благодарности и похвал. Однако руководитель советского кинематографа неожиданно предложил сделать из музыкального магазина кинокомедию. Этими словами Шумяцкий разбудил вулкан. Разгоряченный, еще не отдохнувший после спектакля Утесов, мигом пришел в себя, и между ними завязался деловой разговор. В молодости у Утесова были разные творческие занятия. Пел в оперете, Играл в театрах миниатюр, снимался в кино, и всякий раз его не покидало ощущение, что это временное занятие. На смену ему придет другое. Сегодня оно есть, а завтра подвернется что-нибудь поинтересней. Только в джазе он почувствовал это навсегда. Уехав из Одессы, Утесов осел в Ленинграде, где играл в оперете и в так называемом «Свободном театре», когда у него возникла дерзкая мысль о создании джазового оркестра. Постепенно идея обрастала новыми подробностями, изменениями, и в окончательном варианте мечта превратилась в театрализованный оркестр. На его выступлениях не соскучишься, там будут и песни, и танцы, и интермедии. С присущим молодости оптимизмом Утесову казалось, что легкая развлекательная музыка, носителем которой станет его детище, будет принята на ура всеми инстанциями. Однако до этого еще далеко. Сначала нужно собрать единомышленников, что оказалось достаточно сложно, поскольку мало кто из музыкантов играл в джазовой манере. Не имея возможности сулить «Золотые горы», пришлось действовать обычными уговорами. Долго и нудно объяснять суть нового для советской эстрады жанра, убеждать в том, с каким нетерпением публика ждет, не дождется подобную музыку. «Десять человек и дирижер» — таков был первый состав «Утесовского джаза», точно как у обычного западного джаз-бенда. После семи месяцев репетиций был дан первый концерт. Это произошло 8 марта 1929 года. Слава новому коллективу быстро разошлась по городу. Утесовский оркестр то и дело приглашали на выступление. Музыканты установили контакт с молодым композитором Исааком Дунаевским, подготовили с ним вторую программу «Джаз на повороте», а затем сделали с режиссером Арнольдом музыкальный магазин, настолько приглянувшийся шумяцкому что тот сразу предложил снять на основе этой программы кинокартину. Борис Захарович говорил, что жанр музыкальной комедии за рубежом процветает. У нас же джаз до сих пор в загоне, на нем стоит клеймо «Буржуазное изобретение». Утесова беспокоила конкретная программа. «Хорошо бы запечатлеть такое представление на пленку, чтобы увидели многие зрители, но если все действие происходит в одном помещении, то получится короткометражка. Непонятно, где и показывать, разве что вместо журнала. Для полнометражного фильма все нужно существенно переделать». Шумяцкий с этим согласился, почувствовав себя хозяином положения, Леонид Осипович начал говорить конкретно. Разумеется, необходимо сохранить костяк группы, делавшей музыкальный магазин. Эта программа получилась удачной, а добра добра не ищут. Сценарий должны написать Николай Эрдман и Владимир Масс. Их общие интермедии и конференции звучат со эстрады. Вполне логично, если они сделают и сценарий для фильма. «Музыку должен писать Дунаевский». Он прекрасно знает особенности утесовского джаза, ему и карты в руки. Словописен может сочинить тот же Масс, да и Коля Эрдман с рифмой на «ты». Можно привлечь сотрудника журнала «Крокодил» Лебедева-Кумача. Он писал для их предыдущих программ. Борис Захарович соглашался с доводами создателя джаза. Его только покоробила кандидатура композитора. В глубине души он был сторонником идей, пропагандируемых РАПМОМ – Российской ассоциацией пролетарских музыкантов. Правда, постановлением ЦК партии РАПМО после десятилетнего существования в этом году была ликвидирована, но идеи-то не упразднишь. РАПМОВцы тоже были склонны к формализму той музыке которая в только что увиденной шумяцким музыковой программе, высмеивалась в сценке, где Кости плачет из убитого слона. Руководителю Союз кино музыка Дунаевского казалось если не примитивной, то близкой к тому. Он попытался предложить для будущего фильма другого композитора. Однако Утесов встал на дыбы, только Донаевский, иначе я в этом деле участвовать не буду, и вообще мы каши не сварим. Короче говоря, с композитором Шумяцкий смирился. Теперь пора задуматься о режиссере. Эту проблему Леонид Осипович Милостиво отдал ему на откуп. Он в этом деле не разбирается, а Борис Захарович про кино все знает. Для того же задача оказалась не из простых. Один режиссер занят, другой не справится, у третьего с юмором туговато. Он мысленно перебирал разные кандидатуры и потом, словно размышляя вслух, сказал, «Кому, по вашему мнению, это можно поручить?» Вот недавно вернулся Эйзенштейн из Мексики и Америки». У него правая рука Григорий Александров. Уже не первый год с ним сотрудничает. Наверное, мечтает о самостоятельной работе. Может, ему предложить? Александров, так Александров, пожал плечами учесов. Я не против. Вам видней. Через много лет известный художник карикатурист Борис Ефимович Ефимов Рассказал мне про такую беседу. Зная, что Александров всегда не очень дружелюбно относился к Утесову, Ефимов однажды спросил. «Леонид Осипович, если Александров вас недолюбливает, то почему пригласил в свой фильм?» «Что?» — рассмеялся Утесов. «Он меня пригласил. Разве вы не знаете, как было дело?» И он поведал художнику о своей первой встрече с Шумяцким, завершив рассказ словами. Так что еще неизвестно, кто кого пригласил. Это все много позже. Пока же артист и кинорежиссер еще даже не знакомы. Борис Захарович, вернувшись в Москву, встретился с Александровым, рассказал ему, что к чему. Он предложил, чтобы потенциальные сценаристы и режиссер съездили в Ленинград. Им нужно посмотреть музыкантов утесовского джаза, познакомиться с композитором. Раньше режиссерский опыт Александрова, по большей части, был связан с политическими темами. В 1923 году он работал как сценарист и ассистент Сергея Эйзенштейна над историко-революционными фильмами. Однако, получив самостоятельную работу, в приподнятом настроении взялся за освоение нового для себя жанра. Александров решил провести разведку боем и сначала съездил в Ленинград один. Он посмотрел музыкальный магазин, встретился с Утесовым и Дунаевским. Они обсудили, что из готовой музыки можно использовать в фильме, а какую придется сочинять заново. Коснулись проблемы выбора исполнителей ролей. Лишь после этого Александров позвонил Эрдману и попросил соавторов срочно приехать в Ленинград. Причем он позвонил драматургу «Ни свет, ни заря», И разбуженный Николай Робертович, услышав о срочности, сказал свою крылатую фразу «Когда зритель хочет смеяться, нам уже не до смеха». Драматурги приехали и 1 декабря 1932 года заключили договор о сочинении сценария к фильму под условным названием «Джаз-комедия». Говорить о трансформации, произошедшей с музыкальным магазином, очевидно, излишне. Сейчас всем хорошо известна киноистория про пастуха Костю Потехина. Уже на сценарном этапе раздались первые недовольные голоса. Бюро цеховой ячейки художественно-постановочного объединения кинофабрики встало на дыбы. Члены бюро утверждали, что все написано является слепком с образцов буржуазных комедий, что авторы пустились на элементарную хитрость, надумали показать под советской фактурой типичное европейско-американское ревю. Благо, что Шумяцкий, пользуясь своими связями, всячески поддерживал будущую картину. 26 марта 1933 года в «Комсомольской правде» появилась заметка «Звуковая комедия руками мастеров». В ней, в частности, говорилось «На чрезвычайно дефицитном советском кинокомедийном фронте назревают крупные события, которые могут порадовать всю нашу общественность». Ряд виднейших мастеров. Сергей Эйзенштейн. Григорий Александров, Александр Давженко и другие уже включился и в ближайшее время начинает работу по созданию этой нужнейшей нашему зрителю кинопродукции. Первой ласточкой, делающей комедийную «Киновесну», является сценарий, написанный в исключительно ударные для нашей кинематографии темпы в два с половиной месяца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 Органически музыкальная вещь с участием большого мастера-эксцентрики Леонида Утесова и его Теа Джаза. В этом фильме будет дана не больная и расслабляющая Фокстротчина, а здоровая музыка, обыгрывающая различные положения сюжета и сама как бы являющаяся действующим музыкальным аттракционом. Александров действительно при случае сотрудничал с драматургами, участвовал в обсуждении сценария, что-то предлагал. Однако в основном он находился в Москве. Вел подготовительную работу, просматривал актрис на роль домработницы Анюты. Видел многих, однако ни на ком не мог остановиться. Понимал, что дело серьезное, тут необходимо проявить снайперскую точность. Вдобавок нужно учесть, что исполнитель роли пастуха Кости далеко не молод, в марте ему стукнуло 38. К тому же, если на кого меньше всего похож утесов, так именно на пастуха. Однако этого исполнителя не заменишь, его нужно принимать как данность. Ну и Анюту нужно подобрать соответствующую. Должна же быть между ними гармония». С одной стороны, Григорию Васильевичу лестно получить самостоятельную работу, надоело быть при шее пристегни у Эйзенштейна. Однако есть и оборотная сторона медали. Когда был при Сергее Михайловиче, не чувствовал никакого давления. Тот сам отбрехивался от нападок начальства. Сейчас же вся ответственность на нем одном. Непосредственно его контролировал Шумяцкий, а тот находился под неусыпным бдением самого Сталина. Всю предысторию будущего фильма Григорий рассказал Орловой на следующий день после знакомства, когда пригласил ее в Большой театр на юбилейный, посвященный 35-летию творческой деятельности «Вечер Леонида Витальевича Особиного». На этом пышном празднестве — Были показаны третий акт Лоенгрина и две картины из Евгения Негина в исполнении лучших артистов Большого театра, потом состоялось чествование выдающегося тенора. В тот вечер Орлова и Александров были не самыми внимательными зрителями. Молодым людям интереснее общаться между собой, да и на банкет не остались, хотя у Григория имелось приглашение на два лица. Допоздна гуляли по городу, расспрашивали и к концу прогулки многое знали друг от друга. Григорий родом с Урала, из семьи горнорабочего. У него оригинальная настоящая фамилия — Мармоненко, которую он почему-то заменил на безликую Александров. С двенадцати лет мальчик подрабатывал в Екатеринбургском оперном театре, рассыльным, помощником Будафора и Осветителя. У него был очень хороший музыкальный слух. Доказательством этого может служить факт, что перед самой революцией он закончил музыкальную школу по классу скрипки. В подражании Маяковскому Гриша ходил басым с весны до осени, за что и был прозван босоногим комиссаром. В 1919 году в Екатеринбурге ему тогда стукнуло 16, учился на курсах режиссеров рабоче-крестьянского театра при Губ Нарабразе. Одновременно ставил театральные представления в местном политпросвет клубе ЧК. В нем мечтали увидеть своего уральского мирхольда. Любимец уральских красногвардейцев был примирован офицерской шинелью, шапкой, сапогами и солью, то есть всем необходимым для дороги в Красную Москву. Имелась при нем еще одна ценность — рекомендательное письмо от командира Третьей революционной уральской армии к Максиму Горькому. Время было неустроенное. Добирался Григорий в столицу не без приключений. До Москвы состав не доехал по весьма прозаической причине. В паровозе закончились дрова. От пригородной станции лосино до Ярославского вокзала и дальше к Горькому Григорий шагал пешком. И уже через несколько минут после знакомства с выдающимся пролетарским писателем предложил Советской Республике свои творческие услуги в качестве актера или режиссера. Горький рекомендовал босоногого комиссара на учебу в ОМХАТ. Однако Григорий не счел нужным тратить время на предварительную учебную подготовку. Сунулся был в театр Евгения Вахтангова, уже участвовал в репетициях, однако был разочарован тем, что не заставляют играть не по-революционному. Ушел. В 1920 году Наскоро окончил режиссерские курсы рабочей христианского театра при Губнорабразе и уже через год познакомился со своим будущим другом и многолетним соратником Сергеем Эйзенштейном. Григорий играл главную роль в его спектакле «На всякого мудреца довольно простоты», участвовал в других спектаклях, а с 1924 года перешел с его группы работать в кинематограф был ассистентом Сергея Михайловича на всех фильмах, а сейчас будет самостоятельно снимать музыкальную комедию. Александров рассказал Любе о будущей картине «Джаз-комедия» и предложил попробоваться на роль Анюты. Предложение заманчиво само по себе. Когда же Любовь прочитала сценарий, она просто загорелась этой ролью. Однако первые фотопробы оказались неудачными. В принципе, нефотогеничные лица существуют, хотя встречаются редко. Неужели здесь тот самый случай? Каждая черта лица правильна, сама по себе хороша, а сочетание их дает при фотографировании странный эффект. Нос получается большим, щеки впалыми. Александров был удручен. Как это так? Прекрасное лицо! Почему вдруг его изображение не соответствует оригиналу? Значит, пускай фотографы делают другое освещение добиваются сходства. Артистку снимали снова и снова до тех пор, пока фотографии не стали нравиться всем. Орлову утвердили на роль Анюты, и она была безмерно счастлива, подписала договор. Позже знакомые, узнав о сумме гонорара, приходили в ужас. Считали, что ее обвели вокруг пальца, что она согласилась на унизительные условия. Ни один уважающий себя артист не согласился бы сниматься за такие деньги. Советовали поговорить с директором фильма и изменить условия договора. Однако Орлова была непреклонна. Интуиция подсказывала ей, что подобный шанс упускать нельзя». Ее даже не остановило то существенное обстоятельство, что, видимо, придется покинуть театр. Съемки начнутся осенью в Черноморских Гаграх, она будет долго отсутствовать, выпадет из репетиционного процесса. Немирович Данченко в принципе не любит, когда артисты музыкальной студии снимаются в кино. Сцена с ее участием в «Любви Алены» И петербургской ночи снимались в Москве. И то Владимир Иванович смотрел на это косо. Если же она будет отлучаться надолго, о таком совместительстве и речи быть не может. Хотя театр оставлять жалко. Неизвестно еще, как сложатся дела в кино. Но все же это очень привлекательно. Новая обстановка, живая работа. В любом случае она станет настолько известной, что при желании сможет вернуться в музыкальную студию или устроиться в другой хороший театр. Для Орловой наступил период поистине мучительных раздумий. В течение года она вела двойную жизнь, параллельно с театральной работой снималась в кино, причем в нескольких фильмах. Это крайне утомительно, одно мешало другому, нужно было выбирать. На киностудии Любовь Петровна познакомилась с Фаиной Раневской. Они почувствовали друг другу безотчетную симпатию. Фаина на 8 лет старше, она родом из Таганрога, и, как многие провинциалы, приехавшие на завоевание Москвы, изрядно бита жизнью. У нее уже выработалось безошибочное актерское чутье на правильный выбор роли режиссера партнера В кино на первых порах дела у нее тоже шли со скрипом. Однажды Фаина собрала целую пачку фотографий, на которых была запечатлена в ролях, сыгранных в периферийных театрах, и послала ее на студию. Через некоторое время снимки вернули, сказав, что это никому не нужно. Однако она не оставляла своих попыток и в конце концов добилась своего. Сейчас впервые снималась в фильме Пышка. Узнав, что Немирович Данченко не отпускает Любу в экспедицию на юг, где должна сниматься джаз-комедия, Раневская сразу рубанула: Да плюньте вы на этих Жоржет и Серпалет. Вы же рождены для кино. Там с вами некому тягаться. Орлова окончательно решила уйти из театра, отдавшую ей толковый совет Фаину Георгиевну с тех пор называла Мой добрый фей. Летом некоторые сцены снимались в Подмосковье. В частности, намеревались снять тот эпизод из первоначального варианта сценария, когда Костя Потехин должен оседлать быка и выехать на нем за ворота усадьбы. Александров и Утесов приехали в один колхоз, чтобы подыскать исполнителя роли быка по кличке Чемберлен. Спросили старенького крестьянина —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 «У нас же не цветной фильм!» «Все равно!» — решительно сказал режиссер. «Цвет не тот! Поехали в другое место!» В данном случае Александров беспокоился не о себе, а об артисте. Тому придется иметь дело со строптивым животным. Позже эпизод переписали, его должны были снимать на Мосфильме. Когда подходящий бык с политкорректным именем Чемберлен нашелся, и его привезли на студию, Утесов категорически отказался скакать на нем. Мол, не моя эта специальность. Дело принимало скверный оборот. Неужели придется отказаться от такого выигрышного эпизода? И тут на выручку режиссеру пришла отважная Орлова. Исполнительница роли Анюта добровольно вызвалась оседлать животное. Села она на него как теперь известно всем зрителям, лицом к хвосту, и принялась почем зря колотить веником. Бык, разумеется, взбрыкнул и сбросил артистку на пол. Она ушиблась настолько сильно, что целый месяц пролежала в больнице. Окончание сцены снимали уже потом. Анюта бодро вскакивала и прогоняла быка прочь, толкая и молотя по нему кулаками. «Осенью...» Съемочная группа джаз-комедии отправилась в Гагры. Как и предполагала Орлова, все действительно было очень здорово, интересно, весело. Прекрасные места, хорошая компания. Жили в гостинице «Гагрипш». Александров давал интервью, охотно говорил журналистам про оригинальный сценарий, в котором стереотипное обозрение переплетается с интригой и сюжетом, Местные грузинские начальники регулярно устраивали в честь дорогих москвичей поездки в открытых автомобилях по горным дорогам и пышные застолья. В центре внимания находились ироничные остроумцы Масс и Эрдман, заводной балагур утесов. Леонид Осипович травил байки, рассказывал анекдоты, хохмил, и его остроты передавались из уст в уста. Одна артистка восторгалась маленьким козленком. «Ой, какой хорошенький! У него еще даже рожек нет!» «Это потому, что он еще не женат», — бросал реплику Леонид Осипович, и она тут же становилась известной всей группе. Приезжали в Гагры автор одесских рассказов Исаак Бабель и его невеста Антонина Пирожкова, которые проводили много времени с Утесовым. Иногда писатель и артист подтрунивали над молодой женщиной. При этом Леонид Осипович изображал эдакого лавеласа, хвастливо рассказывающего про свои многочисленные победы над женщинами, что раздражало Пирожкову. Привлекал к себе внимание оператор Владимир Нильсон. У него большие голубые глаза, волосы зачесаны назад, нос с едва заметной горвинкой. Внешне... Он отдаленно напоминает Александрова и также щеголевато одевается. В своем деле Нильсон настоящий ас. Он получил техническое образование в Германии, работал там фотографом и кинохроникером, Прекрасно знает все типы съемочных камер. Установка света, выбор композиций, кадра, тут нет ему равных творческие проблемы режиссер тоже с ним обсуждает владимир и здесь может дать отдельный совет под южным небом группа жила интересно весело и безмятежно на съемочной площадке орлова чувствовала себя как рыба в воде причиной тому не только опыт двух предыдущих фильмов снимаясь в любви алены и петербургской ночи она уже не робела перед камерой что касается игры Режиссеру в первую очередь приходилось бороться с теми наклонностями своей примы, которыми в театре был недоволен Немирович Данченко. Владимир Иванович называл это «эстрадными тенденциями». Спринтерский по своей природе жанр эстрада не требует от артистов маломальски глубокого проникновения в образ. Григорий Васильевич помог Орловы избавиться от нежелательных эстрадных ужимок, благодаря чему ее игра в фильме отличалась свежестью и оригинальностью. Александров уверенно вел съемки. Любовь Петровна не переставала восхищаться режиссером, его фантазией, профессионализмом, умением координировать действия большого количества людей – Да чего же он хорош, когда, вытянув, словно полководец, левую руку, правый представляет карту рту неизменный рупор и начинает отдавать распоряжение. Григорий Васильевич тоже был явно неравнодушен к исполнительнице роли Анюты. Им было трудно скрывать взаимную симпатию, постепенно переходившую в страсть, хотя их отношениям мешали определенные обстоятельства. Оба приехали в Гагры со своими спутниками. После ареста Берзина у Любови Орловой начался роман с иностранным специалистом, австрийцем Францем. Это был состоятельный человек, достаточно сказать, что в Москве он длительное время жил в гостинице «Националь», заведение не из дешевых, и раскатывал по городу на Мерседесе. Франц уговаривал Орлову уехать с ним в Германию обещал сделать из нее кинозвезду. Хотя за граница очень манила, любовь не решалась покинуть Родину. К тому же эмиграция могла плохо отразиться на ее родственниках. А Франц не мыслил себе постоянной жизни в России, поэтому их альянс не имел перспектив. Но пока они жили в гражданском браке, и когда Люба поехала на съемки на Черное море, он тоже отправился с ней. Вместе с Александровым в Гагара приехала его жена Ольга Иванова и восьмилетний сын Дуглас. Ольга, бывшая синеблузница, играла в популярных в 20-х годах агит-бригадах, представлявших собой нечто среднее между самодеятельностью и профессиональным театром. Сына Александров назвал в честь звезды немого кино популярного американского артиста Дугласа Фербенкса. Правда, позже это экстравагантное имя заменили на более приемлемое, не вызывающее у наших людей лишних вопросов — Василий. Семейная жизнь Ольги и Григория складывалась не лучшим образом. Дело явно шло к окончательному разрыву. Аналогичная ситуация возникла у Любови и Франца. Иностранный специалист быстро понял, что когда людей, помимо всего прочего, объединяет общая работа, да еще творческая, которой они захвачены целиком, человеку со стороны, соперничать практически невозможно. Первое время он еще на что-то надеялся, думал... Его возлюбленную и режиссера связывают отношения подчиненной и начальника, ведь все участницы съемочной группы восхищались красавцем Григорием Васильевичем, уверенно руководившим работой коллектива. Однако вскоре иллюзии Франца развеялись. Орлова не могла да и не хотела сдерживать своих истинных чувств. И тогда австриец потихоньку, деликатно, без истерик и упреков, покинул сцену, уехал. Это был тот самый случай, когда отряд не заметил потери бойца. Франц — человек посторонний, киношникам нет до него дела. Фильм продолжал сниматься, все заняты своими проблемами, когда неожиданная напасть свалилась на группу. Были арестованы авторы сценария, общие любимцы Николай Эрдман и Владимир Масс. Такая серьезная потеря весьма ощутима. Все терялись в догадках. Как, что и почему? Постепенно выяснилось, будто на приеме в резиденции литовского посла в СССР Балтрушайтиса подвыпивший Василий Иванович Качалов прочитал несколько басен Масса и Эрдмана, полученных в свое время лично от Николая Робертовича. Когда спросили про авторов, назвал... «Будь трезвый, возможно, постерегся», а, находясь под шафе, назвал. Высказывается предположение, что особое неудовольствие вождям он там не присутствовал, ему донесли. Вызвала басня «Случай с пастухом». «Один пастух, большой затейник, сел без штанов на муравейник. Но муравьи бывают люты, когда им причиняешь зло» и через две или три минуты он поднял крик на все село. Он был искусен в знак протеста. «Мораль? Не занимай ответственного места!» Помимо этой, многие сатирические миниатюры могли вызвать негодование вождя. Потеряв контроль над собой, Качалов веселил собравшихся на приеме самыми остроумными произведениями Масса и Эрдмана — А в их творческом активе имелись не только басни, но и пародии. Например, «Колыбельная» являлась откровенной насмешкой над Сталином. «Видишь, слон заснул у стула, танк забился под кровать, мама штепсель повернула, ты спокойно можешь спать». За тебя не спят другие, дяди взрослые, большие. За тебя сейчас не спит бородатый дядя Шмидт. Он сидит за самоваром, двадцать восемь чашек в ряд, и за чашками герои о геройстве говорят. Льется мерная беседа лучших сталинских сынов, и сияют в самоваре двадцать восемь орденов. Тайн, товарищи, в природе не должно, конечно, быть. Если тайны есть в природе, значит, нужно их открыть. Это Шмидт, напившись чаю, говорит героям, и герои отвечают «Хорошо, откроем!» Перед тем, как открывать, чтобы набраться силы, все ложатся на кровать. Как вот ты, мой милый. Спят герои, с ними Шмидт на медвежьей шкуре спит. В миллионах разных спален спят все люди на земле, «Лишь один товарищ Сталин никогда не спит в Кремле». Сам Качалов не пострадал, даже получил через год почетное звание народного артиста СССР. Кара настигла авторов. Через полтора месяца после ареста они уже находились в Сибири. Обоих приговорили к трехлетней ссылке. Владимира Масса отправили в Тобольск, это в Тюменской области, Николая Эрдмана в Енисейск, севернее Красноярска. Василий Иванович потом казнился, переживал из-за того, что подвел писателей, предлагал родственникам пострадавших денежную помощь. Вероятно, в данном случае его самобичевание было чрезмерным. Сатирики уже и раньше были взяты на заметку. Еще 9 июля заместитель председателя ОГПУ Генрих Егода. Направил Сталину некоторые из этих басен, охарактеризовав их в сопроводительном письме как контрреволюционные. Он сразу предлагал арестовать авторов и сослать куда подальше. Не в Гагра, разумеется. До киношников дошли слухи, что запрещена уже напечатанная книга про ленинградского режиссера и художника Акимова. Причина... В ней опубликованы Шаржина, Масса и Эрдмана. Упоминаются их фамилии. Теперь весь тираж пойдет под нож. Съемочная группа пришла в уныние. Глядишь, фильм вообще могут запретить. Орлова тяжело переносила случившееся. Неужели не наступит ее звездный час? Ведь она как никогда близка к широкой популярности, почету, славе. Неужели ее надежды рухнут? Свое беспокойство артистка пыталась заглушить вином. Позже ходили слухи, что Александрову пришлось лечить ее от алкоголизма. Это обычные сплетни. Даже сейчас практически невозможно вылечить женский алкоголизм, а тогда и подавно. Но тяжело же постоянно находиться в стрессовом состоянии. Родители — дворяне. Первый муж арестован, близкой удачи может выскользнуть из рук. Попробуйте тут не выпить от отчаяния. Может, и Любовь Петровна слегка выпивала, однако масштабы ее запоев незначительны, а для подавляющего большинства покажутся смехотворными. Да и не выглядят так хорошо выпивающие люди, как очаровательная с лучистыми глазами исполнительница роли Анюты. Орлова от природы шатенко, однако вкус режиссера ориентировался на западных кинозвезд, которые в основном были блондинками. Он настоял на том, чтобы любовь покрасила волосы в платиновый цвет, и отныне зрителям трудно представить себе ее другой. Настолько удачно это метаморфоза внешности. Вся творческая группа находилась под обаянием Орловой. Артистка Елена Тяпкина, игравшая роль хозяйки виллы, матери Елены, вспоминала. Работа с нею была легко и приятно, она была партнером, о котором можно только мечтать, и атмосфера, которая царила на съемках, во многом была обязана доброму и светлому нраву Любови Орловой. Уточним, нормальная атмосфера держалась до ареста Масса и Эрдмана, потом помрачнела. Правда, интернирование сценаристов не отразилось на ходе съемок. Картину досняли. Естественно, фамилии сыльных авторов в титрах не указали. Остался один Григорий Александров. Однако на пути к экрану джаз-комедии оказалось еще много препятствий, в том числе и творческих. Музыкой Дунаевского настолько все были покорены, что словам песен не придали большого значения. Их сочиняли случайные люди, и тексты были начисто лишены не то что поэтических находок, а элементарной выразительности. Леонид Утесов вспоминал, что припев «Марша веселых ребят» заканчивался такими словами, которые он пел, обращаясь к стаду. «А ну давай, поднимай выше ноги, а ну давай, не задерживай, бугай». Страшно представить, что могли слышать зрители вместо ставшего теперь хрестоматийным «И тот, кто с песней по жизни шагает, тот никогда и нигде не пропадет». Между тем, эти слова в известной мере появились случайно. Уже все песни были записаны, когда Утесов встретился в Москве с Лебедевым кумачом и рассказал ему о них. филитонист крокодила. Василий Иванович раньше сотрудничал с утесовским джазом. Леонид Осипович исполнял некоторые песни с его словами, в частности, «У самовара я и моя Маша». Обладавший нормальным литературным вкусом, Лебедев Кумач с пониманием отнесся к сетованиям утесова и написал на ту же музыку новые слова «И для марши, и для лирической песни сердца тебе не хочется покоя». Когда записывался первый вариант песен, исполняемых Орловой и Утесовым, чувствовавший себя премьером Леонид Осипович все время тянул одеяло на себя. Бывало, звукооператор установит микрофон и отметит мелом места, где нужно стоять артистом, только повернется, чтобы идти к пульту Утесов, отодвинет Орлова, а сам станет поближе к микрофону. «Орлову плохо слышно», — скажет оператор, и остановит запись. Опять поставит артистов на нужные места. Только пойдет к пульту, певец опять отодвинет Орлову. Вспотевший от напряжения звука оператор недоумевал. «Не пойму, что случилось с микрофоном. Утесов опять слышал громко, а Орлова тихо». Перспективу другой записи не очень-то привлекала. Однако, когда Леонид Осипович продемонстрировал на студии новые варианты, все пришли в неописуемый восторг. Разве можно отказаться от таких слов? Их записали и наложили на снятые раньше эпизоды. Поэтому, если присмотреться, можно заметить, что в фильме артикуляции губ у поющих артистов не совпадает со звуком. Можно подумать, что подобная приблизительность объясняется тогдашним уровнем кинотехники, и она действительно еще была далека от совершенства. Однако Александров очень тщательно следил за этой стороной дела. В Америке он при каждом удобном случае знакомился с новинками аппаратуры, и с его легкой руки на московской кинофабрике был организован цех транспаратной съемки». Этот метод Григорий Васильевич вывез из Америки и впервые воспользовался им полтора года назад, когда снимал короткометражку «Интернационал». Теперь же решил применить на съемках джаз-комедии в большем масштабе. Суть способа заключается в том, что на любую ранее заснятую пленку, фон, можно наложить изображение с участием актеров поэтому иногда на Черноморском побережье оператор Нильсен снимал только пейзаж. Артисты снимались в павильоне. Позже оба изображения совмещались на киностудии, в транспаратном цехе. Таким образом были сделаны сцены признаний Кости в любви к Анюте, выступления оркестра в Большом театре, проезд катафалка по ночной Москве.